Капитан знал чьедушного Шурина Кавригина Сидора Макаровича. Таким он и был, ввинчивающимся, лезущим в душу, выпрашивающим гривенники или пятиалтынные на шкалик, и капитан считал его просто пьянчушкой, зряшным отпетым человеком. Но ну и ну, как тесен мир людей, если в одном доме живут люди и сволочи рядом с ними. — Что ж, учту ваши пожелания, Сидор Макарович. — Трудно проговорил капитан, преодолевая отвращение к тщедушному и пакостному жителю земли. — Вы свободны. — Вот и имя вспомнили. Молодость, она с секретом. Вроде забыл или хотел забыть, а потом, пожалуйста, память выдала золотой. А главного-то я не сказал вам. Что еще? В городе Машевский остался. Казимир Францевич Машевский. Он ведь из головки большевиков. Из головки. Ежели помните, он при вас рассказывал, как жил в эмиграции, переправлял в Россию нелегальщину, знаком был с Дзержинским. Не вам говорить, кто такой Дзержинский при Ленине. Голос капитана насытился железом. Где он подробнее Протодьякон обрадовался заинтересованностью капитана. В доме Шурина накрыл. Подробнее, завинчивал капитан. Ему нужны точные данные. При каких обстоятельствах? В каком состоянии был Машевский? Один ли? Если не один, то кто с ним? Протодьякон поднялся, одернул полы своего плаща, смахивающий на одежду странствующего капуцина, сообщил. Как вышел из тюрьмы, пошел в дом Шурина. Да что-то подмыло, не нарвусь ли на кого? Они ведь, Ковригины с Машевским, упрятали меня в тюрьму. Ну, вернулся, пригласил из собора трапезника и двух дьяконов для страховки. Часов пять не позднее калитку ограды открыл сам Шурин. Ну и с любезностями. Ах, Сидор Макарыч, Сидор Макарыч, вроде обрадовался. А я ему. Не умощай, говорю, Дмитрий Власович, не та обстановка теперь. Пришел не один, видишь, вещи возьму. Вынеси, говорю, мое добро с верхнего этажа, а я в комнату свою забегу. Жил я в первом этаже по соседству с председателем рефтрибунала Юргенсоном. Но он пошел за вещами, а я сбегал в комнатушку, кинулся к тайничку под печью, где прятал тетради записи наблюдений за прошедший год. Вышел сестра моя, Таисия Макаровна, кинулась со слезами «Сидор, Сидор», да остановил. «Спасибо, — говорю сестрица, — за передачи, а в дальнейшем, Таися, покрывать ваш дом не буду и за десять тысяч не подкупите». А тут сошлись в ограду невестка Ковригина с ребенком и муж ее, Василий, племянницы Просковья и Анна. Встревоженно вижу. Паленым запахло. Просковья-то хотела расположить меня. Да Василий бандюга отпетый рявкнул. Не смей разговаривать с жандармской сволочью, чтоб ноги его не было. А я вскинул глаза на веранду. Помните, у них по второму этажу веранда? И вижу, там двое прячутся. У одного фуражка со звездою. Каковы грузди в Рождество Христово? А у меня, правду сказать, земля поплыла из-под ног и внутри захолонула. До того трухнул, а тут еще Анна подошла ко мне. Еще краше стала, чем была. Одни глазище, чего стоит. Синь поднебесная. Ну и влепило, Радуешься, дядя. Пришли твои белогвардейские бандиты. Ну, радуйся. Только помни, говорит, социалистическую революцию бандитам не задушить. У большевиков сил хватит, чтобы разделаться со всеми белогвардейскими сволочами. Каково, а? И это Анечка. Ну, я за вещички был таков. Бежим через мост и оглядываемся. Не перестреляют ли товарищи из окон второго этажа? Пронесло, Господи. А теперь подумайте, господин капитан, что происходило в доме Шурина в первые часы нашей власти? А вот что. Машевский, а это был он, я узнал, спрятал у себя кого-то из красноармейцев. Значит, жди, подпольный комитет организует. Поезда на линии будут лететь под откос. В депо или на паровозо-вагонно-ремонтном заводе появятся ухари для саботажа и организации стачек. А там, глядишь, через мобилизованных зашлют в батареи. Охранные батальоны и полки гарнизона — большевиков и, за упокой Господи, рабов господних. Это же большевики... Капитан вытер платком лицо, успокоил. «Да упокой, Господи, далеко, Сидор Макарыч. Но сообщение ваше заслуживает серьезного внимания. Считайте, что вы сотрудничаете в моем отделе. Мои принципы — свобода. И только свобода, без экстремистских вылазок монархистов или анархистов. Пусть процветает свободная торговля, кооперативные объединения — но без насилия над личностью, без жандармской тирании. Для России достаточно, считаю, трехсотлетнего царствования самодержавного гнета. Или вы иначе думаете? Дай это Бог, если утвердится свобода», отозвался Сидор Макарович, тут же усомнившись. «Они жуют эту свободу, большевики. У них, как я изучил, Стражайшая организация, это же военный кулак!» «Анна Большевичка?» «По моим записям в тетрадях не числится», — Деловито ответил агент. «Потому как была еще зеленая и, и влюбленная». «В кого влюбленная?» «Нет, Кирилл ее не забыл, если кольнуло в сердце». «К чему скромничаете, Кирилл Кентевич? Она ведь грезила вашими стихами. Вы для нее были явлением Христа для души, Жаждущей жизни и любви. И вдруг в сторону. Видели бы, что стало с ней. Вся семья встревожилась. Анечка, Анечка! Как бы руки на себя не наложила. Да и я глядел за нею денно и ночно. Любимица моя, хотя и закружил ее этот Машевский, Но да не ее в том вина. С того и в Минусинск уехала учительствовать, а Прасковья известна, большевичка. Краснее ее перец не возревает, и тоже в когтях Машевского. В гражданском браке с ним состоит мерзостно. Сейчас мы, пожалуй, никого не застанем в доме Ковригина. Вы для них личность известная. «Как же, как же!» — поддакнул Протодьякон. Машевский, безусловно, смылся. А племянница-то должно остались. Василий, конечно, дома, он извозчик. С большевиками не сотрудничал, но содействие оказывал. Из него можно много вытянуть при желании. Капитан понял допросы пытками. Ну и мерзостная личность. «Нет!» Он его повяжет, этого старого шпика. Где ваши тетради? При мне. Давайте. Протодьякон достал из-за пазухи три толстых тетради, завернутые в грязную тряпку, развернул и подал капитану, извиняющие, пробормотав. Во второй тетради, на середине так, за апрель-май прошлого года, есть о вас. Какие вели разговоры с Машевским, Просковьей, и с теми сыльными, которые каждодневно посещали дом Кавригина. Ну, старый козел с бородой. — Вы что, и на меня писали доносы? — спросил капитан, втискивая тетради в офицерскую сумку. — Как же? Без лицеприятия и выдумки, как и полагается для информирующего, придержащих власть. — Придержащих? — поморщился капитан. — Кому доносили? — Сергею Сергеевичу в собственные руки. Клуб был под его особым вниманием. Он ведь, как говорил при временном, при партийной системе государства охранка должна рассредоточиться, чтобы в каждом доме был агент. И за мужчинами надо начинать слежку со дня рождения. Патриархальные семьи, говорил, надо полностью разрушить. Да ведь это сколько надо привлечь агентов. Сокрушенно вздохнул Сидор Макарыч. Много арестовано, по вашим доносам? Никого. Я же сказал, временная забеременела путаницы и нетвердостью власти. Вот она куда вылилась, свобода-то. А Сергей Сергеевич многих собирался взять. И на вас прицел был по другой линии. По какой? Военная разведка целилась. Что это по Франции? Будто вы там с какой-то партией сблизились и сотрудничали для французов против нашей державы. Про то знает только Сергей Сергеевич. Это за моими пределами. У Сергея Сергеевича, надо думать, в личных архивах кое-что имеется. У капитана тошнота подступила к горлу, будто он проглотил живьем жабу. и она ворочалась у него в пустом желудке. Ну, омерзительный тип. И при носил на подрывные элементы, и при временном с офицерским комитетом сотрудничал. У большевиков был агентом без вранья. «Спаси Бог!» Размашисто окрестился протодьякон. «За что бы меня в тюрьму упрятали?» «В качестве наседки могли держать?» «Спаси Бог!» «Среди воров и картежников? Какая у вас была кличка в жандармской охранке?» «При царе?» Протодиакон поскреб с крюченными пальцами в сивой бородке. «Иеронимом подписывался в честь святого. А в прошлом году, из 911-го, Исидор Ужурский. По месту рождения отец у меня богатый был». Да развеялось богатство дымом. Братья пустили на ветер. Да еще сестра Таисия, любимица покойного папаши. Немало вынудила денежек, и дом двухэтажный купила потом с Ковригиным в Красноярске. Вот и объехали меня братья с сестрой на Саврасах, сетовал Сидор Макарыч. Так капитан закурил папиросу и глубоко затянулся. Ему необходимо... выудить из протодьякона важные сведения, чтобы на время будущее обезопасить себя. Протодьякон почувствовал на себе давящий взгляд, смутился. Что нужно лобастому капитану? Размотаем главное, начал капитан и в упор, как из револьвера. Под какой кличкой в жандармской охранке работал Сергей Сергеевич Каргополов? Протодьякон не ждал такого вопроса, испугался. — Тайны сии не разглашаются, господин капитан, знаете? — Знаю, потому и спрашиваю, — оборвал капитан. — Вы теперь будете работать со мной, а у меня иные принципы, ясно? Ну — Ну? Сергей Сергеевич, как губернский комиссар, стоящий над вами, как начальником политического отдела, Может, меня привлечь за разглашение тайны. Это не ваша забота моя. А вы помалкивайте. Ну, при жандармском ротмистре головине Федоре Евсеевиче он подписывался тихим, да и держался тихо, нешумливо. Но ну, а под какими кличками работал с 909 года, мне неизвестно. Он был отозван в Санкт-Петербург его превосходительством Зубовым. Слышали про такого? Работал при третьем отделе его императорского величества. Кличка сотника Дальчевского. Господи, господи! Завздыхал протодьякон. К чему вам, господин капитан? Время прошедшее. Не мои сии тайны? Государственные? Державные? Хотя теперь и нет той державы. Так ведь правительство уходит, а тайны разведки остаются для всех тайнами. Вы же знаете. Не веляйте поздно, выкладывайте, свирепел капитан, растоптав папирос. Если вам так необходимо, господи, могу сказать: Хазбулат, была его кличка, мы его звали Хазбулат удалой. Не врете? Обижаете меня, господин капитан. Если уж сказал я, то только достоверное. Старшиною был в группе сыска. Верю. Доктор Прутов сотрудничал в охранке. Уклонялся. А как по державной практике, если человек в России плавает на казенной должности, то обязательно, явно или подспудно, состоит в тайном осведомлении. Но доктор уклонялся. Понятно. Ваш адрес? Пока живу при соборе в комнатушке свечного цеха. Не мог же остаться в доме Шурина. Хотя дом частично мой. Прикончил бы бандюга Василий или Машевский. Бумага у вас есть и все необходимое, чтобы писать. Хорошо. Идите к себе, закройтесь и подробно напишите на мое имя показания о сотрудничестве Каргополова, Дальчевского и всех, кого вспомните, С охранкою жандармерии предупреждаю подробно, где, что и как было организовано. Система слежки клубов, разветвлений, арестов, участие Дальчевского и Каргополова. Не пугайтесь, от меня не выскочит. Но не вздумайте не выполнить задание. Я не тихий, у меня другая хватка, и это прошу учесть сразу. Протодьякон уже учел, ноги еле держали. Господи, Господи, спаси меня! До трех часов дня ждите меня. Будем вместе брать ваших милых племянниц. Это вас не пугает? Притерплю, Господи, притерплю. клонился грудью на посох Протодьякон. Надо обезвредить. Что поделаешь? В таком деле родства нету. «Капитан еще не все вытянул. Как понимать протодиакон на выходах владыки? При соборных богослужениях, его преосвященство архиерея владыки, я иду с малыми слугами и подиаконами, а так и при алтаре помогаю владыке». «Ясно, владыка и священники сотрудничали с охранкой? Непременно, но через особое касательства. как тайну исповеди разглашали, а сие грех тяжкий. Капитан призадумался. Все лгут и продают рабов господних. Священники, владыки, папы римские, премьеры правительства, все и вся продажно и подчинено великому негласному ордену тайной разведки. — Позвольте спросить, — проверещал протодиакон, В какой должности будут при губернском комиссаре полковник Шильников, а также восковой старшина Старостин? Вы что, видели их? Как же, как же! Из этого дома вышли с Сергеем Сергеевичем. Казаков было здесь полусотни, а больше. Вся улица возле дома в конском помете. Заметили? Казаками командовал какой-то Исаул должно. В голубом казакине... Звероватый на вид, хотя и молодой. А потом, когда Сергей Сергеевич с полковником Шильниковым и войсковым старшиной старостиным сели в автомобиль, из дома вышли еще три офицера. Но спросили, по какому делу, а я им по политическому. Один офицер назвал вас, что вы, говорит, занимаетесь тюрьмой. Капитан теперь только понял, Откуда возле дома столько конского помета, он давно сообразил, что здесь были казаки. Какие казаки? Войсковой старшина старостин, как ему известно, находился в подполье в станице. Есауловой. А с ним был брат Кирилла Андрей Инакентьевич, сотник. И Гавриил, пожалуй, скрывался в Есауловой. Но полковник шильников. уехали в одном автомобиле встречать чехословацкие шелоны. Ну и ну, дела. Шильников открыто рвется на большой скандал. Тогда как же мог поехать с ним в одном автомобиле подполковник Каргополов? Что-то тут не лада. Надо спешить на вокзал. Протодьякон заметил таким: Ладно ли, господин капитан, что вы в этом мундире? И орден Франции, сапоги, мундир, только погон нету. А ведь, как помню, Сергей Сергеевич ох, как поносил развратную Францию. У капитана Ухоздвигова другое кипело в голове. Шильников с Каргополовым. Не спелись ли они за счет чьих-то голов? Если Исаул Потылицин командовал казаками, Идите выполнять задание, Сидор Макарыч. Не менее пятнадцати страниц текста. Предупреждаю. Чем больше текста, тем выше вознаграждение. Это мне крайне необходимо для развертывания работы отдела. А мой мундир пусть вас не смущает. Я жандармских не носил. Господи, господи, постановил Сидор Макарыч направляясь во свояси и боязливо оглядываясь. Ведь он мне петлю на шею накинул, только затянуть и аминь. Охо-хо-хо! Куда он тянет, француз проклятый, знать бы! А крут, крут, яко волк! Ну да не сожрать ему Сергея Сергеевича, не тот квас. У Сергея Сергеевича всегда два лица. Одно для всех — Другое тайное, живет французского путаника. А вот ежели я напишу показаний на Сергея Сергеевича, а так и других офицеров по тогдашней охранке: воспоследует и мне от самого Сергея Сергеевича припровождение в преисподнюю. Спаси меня, Господи, скрыться надо на некоторое время, да ведь сыщет француз, агентуру пустит. «А есть ли у него агентура?» Так и сяк обдумывал Сидор Макарыч, а выхода не было, ведь уже выдал тайну. Разве не сказано было в подписке ни устно, ни письменно и ни во сне? «Сошлюсь на слабость зрения и нездоровья после тюрьмы», — изворачивался Сидор Макарыч. «И то, какое мое здоровье, ноги как чужие». — Хоть бы наш калик дал. шурин Шурина-то я непременно сорвал бы десять тысяч, как предупредил Таисю. Сыскали бы. А что получу от француза? О, Господи, Господи! Куда ни кинь, везде клин».